Глава одиннадцатая. Резкий удар осветил все перед ее глазами и затем быстро исчез, открывая вид на затклую древнюю пещеру. Подрагивая всем телом, Аша выдохнула воздух из легких, с трудом восстанавливая самообладание. Свет из внешнего мира сюда почти не доходил. Легкий ветерок гонял по пещере вековую пыль, и единственное, что тут стоило внимания, это сидящий у дальней стены пещеры невероятно хорошо сохранившийся скелет. Тело демона, убитого огромное количество времени назад. Но монстра, который упокоился в этом месте, лишь сейчас. Все еще испытывая перед ним небольшой страх, Аша приблизилась к скелету, чьи кости были такими же белыми и гладкими, словно он и не сидел в этом месте сотни тысяч лет. Наклонилась к нему и стянула с его пальца изящное кольцо. «Мне плевать», — сказала она, поворачиваясь спиной к телу демонического бога. «В любом случае, я проверю все это сама». А затем побежала из пещеры, потому что боль в ее сердце говорила, насколько ранена сейчас ее первая душа. «Азар», — прошептала она, коснувшись этой души так нежно, насколько вообще была способна. Но ответа не было. «Азар!» Выбежав наружу, покинув пещеру, она с ужасом увидела, что все подножие вулкана было перевернуто вверх дном. Да так, словно тут недавно прошла настоящая война. Старик Пань сидел совсем недалеко от входа в пещеру, но душал так тяжело, словно только что тысячу раз взобрался на этот вулкан на четвереньках. «Азар!» — закричала Аша, и ее крик тут же отразился от залитых черной жижей скал. Пролетел над взъерошенной долиной и над сотнями и тысячами трупов непонятных созданий, лишь отдаленно похожих на зверей. Она уже видела таких на той арене. Но там их было всего три. А тут целый легион. И ответа ей все еще не было. «Молодая госпожа!» Тут же заметил ее охраняющий вход старик, но она даже его не услышала. Обратилась к себе, прислушалась, старалась понять и ощутила. Нашла. Тонкую нить, которая говорила ей, где именно искать. Тут же, сорвавшись на бег, она полетела с вулкана вниз, в сторону города, минуя сотни ухабов и заваленных трупами ям. Достигла реки, увидев расколотый на части тысячелетний лед. А еще тело чудовища, которое рухнуло в эту реку, раскрыв пасть. Уже на подходе она видела, что на этом берегу лежит голова огромной змеи с белой чешуей. Ран на ней было столько, а тело так изувечено, что при беглом взгляде на нем не было ни единой чешуйки, которая осталась бы цела. Раны были глубокими и нет... рваными и рубленными. На правой стороне были следы гниения, и точно было ясно, что кто-то просто голыми руками, зубами сражался с этой тварью, выгрызая из нее жизнь всеми своими силами. «Азар!» — снова повторила Аша, чувствуя, как у нее защемело сердце. Взобравшись на эту змею, она пересекла реку и сейчас действительно смогла рассмотреть масштаб принесенных этому месту разрушений. Огромного, затерянного во времени города — Теперь просто не было. Целые кварталы исчезли, превратившись в руины. Осколки строений, куски камней и грязь. Все было залито черной жижей, имитирующей кровь. Все было завалено трупами. Этот город больше не издавал ни звука. Он был снова мертв, но теперь по другим причинам. Второй раз пережил катастрофу, и второй раз в нем больше не осталось ничего живого. И она чувствовала, что находится рядом с тем, кого ищет. а потом ускорила шаг, пошла туда, где целые улицы этого разрушенного города были подняты к небу. И слева и справа от нее вся земля поднялась вверх, утянув за собой целые районы. Накренив их, заставив заваливаться в центр огромного провала, и Аша направлялась именно к нему. «Азар!» — не удержалась она, когда увидела этот провал, образовавший неестественное озеро. Кровь и плоть убитых созданий стекала с поднявшихся к небу кварталов и наполняла этот бассейн. а в самом его центре стоял он, на обоих ногах, по пояс в этой отвратительной массе, сложив руки на груди и покрытый золотой броней, которая была настолько прозрачной, настолько тусклой, что Аша могла рассмотреть его бледное лицо. — Азар! — закричала она, бросившись вперед, и прыгнула в озеро, не боясь испачкаться. — Молодая госпожа, берегитесь! — прилетел ей сзади крик старика, который шел все это время вслед за ней. Тень золотого хвоста, которая все еще нависала над бассейном, дрогнула, и загнулась, и стоило Аше наступить в эту погонь, как эта тень тут же устремилась прямо ей в голову. «Азар!» Еще раз крикнула она, и этот золотой хвост очертил дугу, атаковал так же, как атаковал все вокруг до этого, коснулся ее тела и тут же разлетелся золотой дымкой, не причинив ей никакого вреда. Со всего маху разбился об нее и распался без следа. «А?» Заговорил человек перед ней, шевеля только губами. Без сил сделал сильный вдох. Открыл глаза, посмотрел на нее, лишь слегка повернув голову. «Ты в порядке», — сказал он, и его левая нога тут же подломилась. Оставшаяся броня на теле исчезла, тело покачнулось, начиная заваливаться на бок. «Это хорошо». «Азар!»